пелок. Спустя 5 лет. А какое мы получим княжество? Я бы хотела с выходом к морю и мягким климатом. Мы с Зардом лежали на втором этаже нашего семейного вагона и смотрели на звёзды. Огромный подиум с матрасом я разместила в центре комнаты, а потолок сделала прозрачным. В мире Нагов очень красивое ночное небо, усеянное крупными яркими звёздами. Местные считают, что это души предков. Дед сказал, что как только ты забеременеешь, сможешь выбрать любое Так что, сядем с тобой завтра у карты и решим. Тогда 5 лет назад, когда мы прилетели в мир драконов для проведения брачного ритуала, именно с этим условием нас и отпустили путешествовать по мирам. Маленькому дракончику лучше расти среди себе подобных. Поэтому мы согласились вернуться и принять правление над одним из княжеств, как только я забеременю. И вот, я забеременела. Да и мотаться по мирам надоело. Мы 5 лет жили в вагоне, который я приделала к своему поезду девятым. Он стал нашим двухэтажным комфортабельным домом. Сам маршрут изменил название и теперь назывался Круиз по удивительным местам. А билеты на наши круизы раскупались заранее. Мы больше не летали, куда укажет приехать пассажиров. Маршрут намечали заблаговременно и вывешивали в межмировую сеть анонс будущего тура, где мы только не побывали за эти года. Старались не повторяться, но три мира, Аскудевший драконов и демонов мрака, были обязательными для посещения. На земле навещали моих Машенька росла здоровой и умной девочкой, и вся семья была счастлива. В мире демонов-мрака мы виделись с друзьями. А мир драконов — это теперь моя вторая родина. Мне пришлось его полюбить, хотя это было несложно. Он произвел на меня неизгладимое впечатление. Величественный и богатый, но совсем не заносчивый и снобский. Он показался мне удивительно гостеприимным. Драконы встретили меня как национальную героиню из Захванга и отнеслись с огромным уважением. А свадьба лучше и быть не могло. Сначала прошел ритуал единения, меня нарядили в особенные, расшитые перламутром, символом энергомагии, которой владел клан Длам, одежды, и проводили к священному водопаду, где ждал Лизард, тоже в ритуальном наряде. Мы сели с ним в лодку и отправились под падающие из горы потоки воды. А оставшись одни за ее завесой, поклялись друг другу в любви, и как только последние слова были произнесены, наши сердца соединились с невидимой нитью. Я теперь тоже чувствовала эмоции мужа как собственные. Потом был большой праздник. Изард, обернувшись драконом, катал меня на спине, показывая красоты своего мира. В общем, хорошее место. Жить там вполне даже можно. И собрание персонала надо будет провести. Рассказать о грядущих изменениях, премии выписать. Лёву, думаю, поставить старшим над остальными. Он мне недавно жаловался, что скучает на земле в свой выходной месяц. Хорошая идея. Он может жить в нашем вагоне. Когда я 5 лет назад предложила другу должность хозяина поезда, он внёс конструктивное предложение работа вахтным методом. И теперь у поезда было четыре хозяйки. Их смены длились по 2 недели. Такова продолжительность каждого круиза. А я со всеми присматривала из своего вагона. Теперь мы осядем и будет нужен старший, и новый хозяин вместо Лёвы. Можно предложить должность Оргуху. Он серьёзный и надёжный, но тогда придётся искать повара. Эх, суета, проблемы и решения. Люблю это всем сердцем и скучать, наверное, буду. Не будешь. Тут же уловил мое настроение муж и, прижав к себе, поцеловал. Вспомни Лайзу и Хеллера. У них есть время скучать? Я улыбнулась, вспомнив шумное семейство друзей. Нет, им совершенно некогда. Львица еще четыре года назад родила очаровательных близнецов-котодемонов. А год назад еще тройню. Теперь семейство, в котором подрастали два сыночка и три дочки, минутки свободной не имело. Ведь надо было оставаться и хорошими правителями. Мир Дьяманов боролся за звание лучшего курорта и ответственными родителями. "Ты прав", улыбнулась я счастливо. "Это я глупость ляпнула. А вообще скука двигатель прогресса. Чтобы от неё избавиться, мозг порой генерирует гениальные открытия, придумывает шедевры или находит дело всей жизни. Так что иногда поскучать полезно. Вот, например, Рисэль. Скучала, скучала и на этой почве решила выйти замуж. Начала искать жертву, отправилась по мирам, узнала о Барте Маркане и оказалась на земле Теперь управляет моими салонами ещё лучше Лёвы. Эльфейка так увлеклась бизнесом, что о замужестве забыла. Вроде бы они крутят шуры-муры с Лёвой, когда он бывает на земле, но это не точно. Тихошники в один голос твердят, что ещё не встретили свою истинную пару. А я нисколечко не сомневалась, что встретят. Уже половина моих содродников встретились среди туристов, пока путешествовали. И Прибия и Ветица, и Годрик и Томас, они не устают повторять: что счастье, которое излучаем мы с Лизардом, заразно для всех, кто находится рядом или даже просто о нем знает. Надеюсь, это так. Будьте и вы все счастливы. Конец. Для вас читала Тина Голд.